Глава 4. Настроение изменилось. Мне казалось, что такое опоздание на обед к Полине лишь укрепит меня в предстоящем разрыве с ней. Но теперь мне стало Полину жалко, к тому же хотелось есть, отведать ее вкусный обед, да и почему-то захотелось ее ласки, ее тела, ее страсти. Мужская натура не менее инстинктивна и привередлива, чем женская. Возможно... Мне захотелось и не Полину, а просто женщину, ведь женщину мне хотелось всегда, всегда-всегда-всегда. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, с юности, со школьной, со студенческой скамьи я гонялся за ними. Нет, не за всеми. Дурнушки грязнули, хамки прочь, но было много обаяшек, лапочек, лялек. Я щедро оглаживал их взглядом, с вожделением прикидывал, как бы вел себя стой или другой... «Доведись оказаться в одной постели». Даже когда была любовь к жене Анне, когда была семья, скрепленная двумя детьми, Толиком и Ритой, женщины, чужие женщины, оставались желанны и необходимы. Почему была такая охочесть до женщин? Я не анализировал. Наверное, у всех мужчин то же самое. может быть, было плотское и вместе с тем романтическое заблуждение, что новая возлюбленная будет какой-то особенный, неповторимый, что будет слаще, горячее, жгучее остальных. Да и количество покоренных женщин поднимает авторитет в собственных глазах. Но ничего сверх не происходило, менялись партнерши, приходило удовлетворение, короткое самолюбование достигнутым, а жизнь в основном меняла фасады, при этом сама суть, смысл, наполняемость жизни оставались неизменными. На вечно единственной женщины не появлялось. Покоя и глубокого смысла в жизни тоже. Но и примирение, и равнодушие ко всему, что было вокруг, тоже пока не происходило, к счастью. А в последнее время меня мучила мысль. Первая любовь была такой сильной, несокрушимой, она все еще в моем сердце, и теперь, в предстоящем отпуске, У меня будет возможность проверить это вживую. По дороге к Полине я договорился сам с собой. Бросать Полину сейчас не стоит, попозже. Ведь под рукой все равно нет других вариантов. Вариант может скоро и появиться. Но вот когда появится зрима тогда и отвалим в сторону. А пока... А пока на свидание я опаздывал почти на два часа от условленного времени. Полина открыла мне дверь. Я догадался, что она что-то поняла или узнала больше, чем мне бы хотелось. Секса сегодня не будет, обед тоже отменяется, кто не успел, тот опоздал. Холодно, без приветствия, сказала она. В эту минуту я почему-то напомнил себе, как хорошо, что отказался взять ключ от ее квартиры. Полина всячески показывала, что доверяет мне и несколько раз предлагала взять ее ключ. Но я стоял на своем, что мне делать у тебя без тебя». Вероятно, это было даже больше, чем просто доверие, это было женское желание создать семью, приручить меня сперва как любовника, а потом как потенциального мужа, чтобы впоследствии делить со мной не только постельную что-то общее, семейное и неразрывное. В то же время я чувствовал, что Полина иногда опасается меня и перепроверяет. Если признаться себе самому без увиливаний, я не любил ее». С ней было относительно удобно, комфортно. Она была в меру красива, умна, заботлива, но до гробовой доски шагать с ней меня не манило. Не такой уж я безнадежный старик в 45 Полина чувствовала мои слабости и, наверное, догадывалась, что я попутчик не навсегда, но других-то поискать еще надо. «Объяснений не будет никаких», — выкрикнула Полина. Эта фраза прозвучала как «пошел прочь». «Почему?» — как можно проще и наивнее произнес я. «Какие могут быть объяснения?» «Не ты ли меня учил? Прежде чем задать вопрос человеку, этот самый вопрос задай себе сама и ответь на него. Потом и другому человеку задавать вопрос не придется». «Да, в любом вопросе есть скрытая агрессия», — я пробовал затянуть Полину в разговор. «Человек, которого спрашивают, должен как бы отчитываться, а человеку это всегда неприятно». То, что человек хочет сказать сам, пусть сам и скажет. Полина нервничала, хваталась то за одно, то за другое, наконец села на диван и выпалила. Ты едешь в отпуск, едешь без меня. Какие могут быть объяснения? И не важно, откуда я это узнала. Это не совсем отпуск. Я еду в Одессу по делам. Там у меня армейский друг. У меня есть к нему коммерческое предложение. Прошлым летом мы с Полиной провели отпуск в Испании. Корень обиды был найден. От кого она узнала о моем теперешнем отпуске, я сразу догадался. Полина сдружилась с моей бухгалтершей алочкой Та и проболталась, а, может быть, и доложила по-дружески. — В ванне твои халаты-шлепанцы, в гардеробе, рубашки белье забери. — Ты уверена, что так сейчас надо поступить? — спросил я. — ничего мне пудрить мозги, — тихо произнесла Полина. На глаза у нее выступили слезы. Я не терпел женских слез, они меня обескураживали и раздражали, вызывали какую-то болезненную жалость, но сейчас мне показалось, что слезы Полины особенные, осознанные и не для того, чтобы разжалобить меня. И все же в какой-то момент во мне шевельнулась жалость к Полине. Как-никак, больше года делили ложе, и между нами уже была история и взаимовыручка. Мне даже захотелось просить прощения у Полины, умаслить ее, уладить конфликт, а потом добиться ее нежности. Даже подумалось, что в близости она всегда была очень мила, но все похотливые мотивы оборвала Полина резким оскорблением. «Сволочь! Я больше года на тебя потратила!» Глаза ее заблестели, высохли. Я впервые увидел ее такой злой, свирепой, коварной самкой. Тут она схватила глянцевый журнал, который лежал у нее на диване, и швырнула в меня. Мне не пришлось уворачиваться, журнал истерически пролетел мимо меня, расправив крыльями страницы, ударился в стену. — Я тоже хочу любимого мужчину, а не так. Подергались да разбежались, — прошипела Полина, и в этом Полином я тоже была глубокая правда. — А ты, ты, сволочь! Искала она, куда ткнуть больнее. Ты добегаешься, сдохнешь в одиночестве. Я прощаю тебе эти слова. Надо было уходить, не затягивать сцену и не собирать себе на голову оскорбления. Вещи заберу потом, кинь куда-нибудь в кладовку. Вперед, — это я сказал уже сам себе, — приучил давать себе команды. Вперед, назад, стоп, забыли. В них, казалось мне, есть некая энергетика для того, чтобы ненужное утопить в прошлом навсегда, чтоб не всплыло. Возможно, это был психологический самообман. Обычно, уходя от Полины, я оборачивался на ее окна на третьем этаже. Она непременно стояла у окна, махала мне рукой. Это было как-то даже по-семейному, словно она провожала меня в путь дорогу, а сама оставалась ждать. Она прижималась иногда носом к стеклу, чтобы было смешнее и что-то рисовала на стекле пальцем. В этом было что-то и романтическое, и интимное, светловолосая раскованная с нацелованными губами. Однажды она показала мне обнаженную грудь, распахнув на себе халат. «Теперь, выйдя из подъезда, я раздумывал, обернуться на окна или нет?» «Нет». «Меня оскорбили, выгнали». Я и сам отказался от Полины. Чего вертеть носом? Это, конечно, еще отзовется болью в сердце, ничто не проходит в жизни бесследно. Год с лишним близких отношений — это не пустяк. В то же время мне казалось, что Полина презрительно смотрит на меня сверху и готова швырнуть чем-нибудь. я шел, словно под прицелом снайперской винтовки. Я поскорее забрался в машину. Все. Все, что осталось за спиной, осталось за спиной. Отъехал, набрал номер телефона бухгалтерши Аллочки. Я хотел ей крикнуть «Ты дура, я тебя уволю!» Но в последний момент сказал ей «Спасибо за услугу, подруга!» «Но ты, похоже, забыла. В Одессу я все же еду по делам. А в санаторий в Сочи, поближе к Мацесте, лечиться, а не развлекаться. Я думал, алочка ты помнишь о моем радикулите, сама массаж делала».